Он наклонился так близко, что я почувствовала, как от его костюма пахнет камфорой, и продемонстрировал мне небольшой металлический выступ на боку плеера. А вот здесь микрофон. Спасибо. Я выпишу чек. Когда я вернулась в руфи, все еще не было. Чтобы избежать новых расспросов официантки, я поплотнее завернулась в пальто и уселась на автобусной остановке. По ветру улетели уже полузабытые мною конфетные фантики, сухие листья, бурызеленные птичье перья. Плесали вдоль по улице, укладывались на обочинах, чтобы со следующим порывом ветра снова подняться в воздух. Одно перо вдруг подлетело выше всех, подхваченное мощным потоком воздуха, поднялось над крышами и исчезло из виду. Я думала о марке. который вот также носится по земному шару, гонимый неведомой силой. В последнее время все напоминает мне о нем. Прошлой ночью, когда о сону скользал от меня неуловимой моршкой, Марк то и дело вмешивался в мои воспоминания, вложенный, как высушенный цветок, между образами Ханны, Эмилин и Ривертона. Мой внук. вне места и времени. То малыш с нежной кожей и круглыми глазами, то мужчина, измученный любовью и потерями. Я очень хочу снова увидеть Марка, дотронуться до него, до любимого знакомого лица, соединившего в себе черты множество предков, о которых он мало что знает. Когда-нибудь он вернется. Нет сомнений, родной дом — магнит, который притягивает даже самых блудных сыновей. Но когда? Завтра или через долгие годы? Кто его знает? А я уже не могу ждать. Покров времени, когда-то полный тайн, стал совсем тонким. Исчезли иллюзии. Я будто сижу в холодном зале ожидания, перебирая древние образы и вслушиваясь в растаявшие вдали голоса. Вот потому-то я и решила записать для него кассету. Даже несколько. Я открою ему тайну, давнюю тайну, которую так долго хранила. Никто не знает ее, кроме меня. Сначала я хотела написать Марку. Но когда я вооружилась топкой желтоватой бумаги и шариковой ручкой, мои пальцы подвели меня. Усердные, но бесполезные помощники. Они сумели насоропать лишь какие-то паучьи каракули. Идею с магнитофоном подсказала Сильвия. Она обнаружила мои записки во время одного из приступов неожиданной уборки — верного средства сбежать от какого-нибудь другого нелюбимого пациента. Рисовали ее, да? спросила она, повыше поднимая листок и поворачивая его то так, то и так. Симпатично? Абстракция? И что она обозначает? Письмо, ответила я. Тогда-то она и рассказала мне о методе Берти Синклера — записывать и прослушивать письма на кассетном магнитофоне. С тех пор он стал гораздо покладистей, меньше придирается. Как только начинает жаловаться на свой прострел, я тут же включаю магнитофон, ставлю ему любимую кассету, и раз, два, три, он щебечет, как птичка. Я сидела на автобусной остановке, вертела в руках зонтик и дрожала от предвкушения. «Начну, как только попаду домой». Руфь помахала мне с другой стороны улицы, Кислую улыбнулась и пошла по пешеходному переходу, засовывая в сумку аптечный пакет. Мама! немедленно заворчала она, как только подошла поближе. Ну что ты сиди, что тут на холоде? Дочью кратко огляделась по сторонам. Люди подумают, что я тебя здесь бросила. Она подхватила меня под руку и повела назад по улице к машине. Мои туфли на плоской подошве бесшумно скользили рядом с ее стучащими каблуками. На обратном пути я следила, как за окном бегут ряд за рядом одинаковые серые дома. В одном из них, зажатым между двумя точно такими же, я когда-то родилась.